Обзор истории конца света, часть первая. Жизнь продолжается, словно ничего и не произошло. Мы по-прежнему просыпаемся по утрам, разливаем по чашкам чай, потому что кофе закончился, чистим зубы и отправляем детей в школу, плетемся на работу и ищем новые решения старых проблем. Шестеренки трудовой жизни должны вращаться, люди это понимают. Но сейчас они вращаются по замкнутому кругу, в то время как раньше были звеньями в сложном механизме мировой экономической системы. Вся наша деятельность рассчитана теперь исключительно на нас самих. Мы производим для внутреннего рынка, оказываем услуги своим согражданам. Мы начали думать по-новому. Изготовляем детали из местного сырья, восстанавливаем старые запчасти. Решаем проблемы. Все уладится. Мы богатый народ. У нас много природных ресурсов. Есть энергия, изобретательность. Мы находим возможности поддерживать этот маленький, но сильный механизм в рабочем состоянии. А затем детали начинают постепенно выходить из строя. У шестеренок ломаются зубцы. И поскольку их не заменяют, узлы отказывают. Конвейеры деформируются и останавливаются. Учителя учат, врачи лечат. А тем временем в пустых магазинах увольняют персонал. На фондовой бирже глядят в пустоту темные экраны. Погасла реклама, стихли и опустели кафе. Мы наблюдаем, как день ото дня растут цены на товары первой необходимости. И хотя никому не нужно возить купюры в магазин на тачке, Мы с трудом верим цифрам на кассовом терминале за литр молока, батон, пакет картошки. Мы набираем пин-код дрожащим пальцем, а потом обсуждаем проблему с менеджером по расчету заработной платы. Тот пожимает плечами и повышает зарплату. Суммы ведь не имеют никакого значения, крона в свободном падении. Инженеры и изобретатели – герои нашего времени. Они выдвигают теории развития современного общества без ископаемого топлива, без пластика, без резины. Мы слушаем с восторгом и ждем практического воплощения электрических двигателей для рыболовных судов, упаковки из переработанного пластика, туалетной бумаги из водорослей, моющих средств из коровьей мочи. Но развитие идет медленно. Первичное производство сложное и дорогое. Они соревнуются в беге со временем. Шестеренки вращаются все медленнее, ВВП падает, превращается в маленькую точку на горизонте. Фокус сужается. Жизнь продолжается, словно ничего и не произошло, но стандарты меняются. Потребности стали не такими, как раньше. Когда нет работы или зарплата, это всего лишь относительная величина на счете в банке, который завтра потеряет смысл. Мы находим новые решения, новые способы выжить. Власти распределяют продукты. Детей кормят с киром и кашей в школах. Пожилых людей в домах престарелых тоже. Счастливчики получают зарплату рыбой и картошкой. Сноска. Скир – традиционный исландский кисломолочный продукт. А мы, остальные, увозим в деревню плоские экраны, компьютеры и картины к Кьярволя и возвращаемся домой с сыром, маслом и говядиной. Статусные символы громоздятся теперь в деревенских домах. Постепенно каждый становится близким самому себе. Каждый за себя. Мы суем коробки с яйцами или полицейскому, или акушерке, которая принимает новорожденного. Мы принимаем участие в протестах перед Альтингом, Государственным советом, Университетом Исландии. И никаких зрелищ, больше еды. Мы стоим в бесконечных очередях в распределительных центрах, где нас отмечают в списках. Ингибьерк эйнерс Доттер, бизнес-администратор, безработная, замужем, трое детей. Мы забираем коробку с едой, она слишком легкая, ставим в магазинную тележку и толкаем домой. И надеемся, горячо и искренне надеемся, что этого хватит, чтобы сегодня вечером дети не легли спать голодными. Жизнь продолжается, потому что у нас нет иного выбора. Мы несем свою ношу. Кто-то уходит в море, кто-то уезжает на хутор, оставляя детей и стариков на попечении другим. Мы надеемся на лучшее и работаем как валы. Лучше поменьше думать и не размышлять о том, как может распасться общество словно обтрепанный канат, словно ткань, которая расползлась на тысячу нитей. Изменившиеся приоритеты. Государственный бюджет с учетом новых обстоятельств. Рейк-Явик, 13 марта. Расходы на университеты, здравоохранение и учреждения культуры сократятся более чем наполовину, если проект, предложенный министром финансов, получит одобрение Альтинга. Парламентская оппозиция критикует новый проект бюджета подчеркивая беспрецедентность сложившейся ситуации, когда утвержденный три месяца назад бюджет был аннулирован. Выступая сегодня вечером на первом обсуждении своего проекта, министр финансов Арен Бьерн Олафсон, отвечая на критику, указал, что январский разрыв связи сделал прежний бюджет нереальным. Теперь в него внесены изменения, продиктованные актуальными нуждами народного хозяйства. «Не имеет смысла обсуждать расходы на финансирование учреждений, которые не могут служить своей изначальной цели без связи с внешним миром», — сказал министр финансов. «Больницам теперь некуда расходовать средства, запланированные на покупку лекарств, медицинских инструментов и оборудования». Университеты закроют устаревшие специальности. Министр добавил, что университетам следует пересмотреть свои задачи и закрыть подразделения, утратившие целесообразность. Мы расходуем миллионы на преподавание французского, испанского и литературоведения. Эти средства можно направить на реализацию новых решений, которые позволят обеспечить демографическую безопасность и подготовиться к будущему. Несколько десятков человек собрались перед зданием мальтинга, чтобы выразить протест против запланированных изменений и потребовать сохранения прежнего бюджета. Когда сторонники вынужденных мер стали выступать в защиту правительства, возникла потасовка. Полицейские спасатели сдерживали толпу. Зачинщики беспорядков были арестованы. Сведений о пострадавших нет.